священным было и приполовение бытности коры у её подземного властелина, но ещё священнее праздник самой жатвы. И тут ум Элена Афининина не остановился на одном физическом значении акта. Даровательница урожая предстала перед ним как основательница оседлой жизни вообще, с её прочным браком и семейственностью он видел в ней свою закононосицу. Первоначально праздник жатвы стал для него глубокомысленным праздником семейной жизни вообще, фесмафориями празднуемым исключительно хозяйками. Шиллер прекрасно развил его значение в своём Элевсинском празднестве в котором только заглавие неправильно он имеет в виду Диметру но не Элевсинскую а Фесмофору за работой землепашца работа виноградаря важность которой на юге очень велика посвящена она Дионису в сущности Дионис испытал в Греции развитие противоположное развитию Деметры та из скромной богини зреющей нивы развела в богиню закононосицу и в богиню тайны загробной жизни Дионис пришёл в Грецию как бог творческого экстаза приносящий своим посвящённым также и весть о бессмертии их души. Но в гражданском культе пришлось и его праздник приурочить к человеческой работе, и ему поручили виноделие родственная даруемому им экстазу, но первоначально от него независимая. Мы здесь и будем иметь в виду эту сторону его естества. Правда, забота о благословении Диониса, растущей, цветущей и плодоносной лозе было делом частного культа, Государство заботилось о винограде лишь с момента его снятия. Цикл праздников Диониса открывался весёлыми осхофориями, то есть ношением гроздей. Носили их избранные от отдельных фил. Всех было 10 эфебы, и притом из храма Диониса в Афинах в храм Паллады в Фалере. Гроздья были даром от Диониса, богини-покровительницы страны. Остальные праздники были приурочены к различным стадиям брожения молодого вина. То были сельские Дионисии в декабре, Ленеи в январе, И в фестерии в феврале все не были обставлены отчасти весёлой, отчасти серьёзной обрядностью и расцвечены прилестными мифами и легендами, но прекраснейшим из всех дианесических праздников были учреждённые Писестрам великие Дионисии в марте учредитель понял чествуемого бога в его первоначальном значении как бога творческого экстаза вино отступает на задний план первенствует песнь и в её области песнь из песен трагедия Друг человеческой культуры должен преклониться перед великими дианисиями. Они дали повод к возникновению величайших произведений аттического гения, творений Эсхила, Софокла и Еврипида. Из прочих отраслей земледельческого труда, древоводства, Вообще было посвящено тому же Дионису, как Дендриту, богу приливающих весенних сил, но свою маслину Афиненин посвятил своей богине покровительнице Полади Афине. Она ведь ее подарила своему народу в тот знаменательный день, который решил его участь. Посейдон, желая показать ему свою силу, ударом своего трезубца извлек источник морской воды и Из скалы Акрополя, но паллада показала людям, что не сила, а благость, высшее проявление божественности, по ее мановению, там же выросла ее бессмертная маслина, почтенная прародительница вековых маслин в долине Кефиса» почтенны впрочем и они их зовут мориями то есть древами рока ибо рок настигнет того, кто коснётся такого дерева светотадственной рукой ни стар, ни млад рук ударом дерзких век не сгубит его видит врага, сну непокорный и день и ночь, зев саморе лик и взор яснаокой афины. Спартанцы соблюли этот завет в пелопоннесскую войну. Как люди благочестивые, они не тронули священных морей палады. Да, тогда люди ещё знали, что такое благочестие. А впрочем, неудивительно, что в Афинах культ Палады, как богини покровительницы всего государства, затмил её культ как покровительницы маслины на её роскошном празднике Панафиней оливковое масло Играет роль только приза победителям в состязаниях, Которым государство его дарило в красивых глиняных амфорах, Тоже афинского производства, С символическим изображением и надписью «Я с афинских состязаний на вечную завидную память». Десятое. Палладе же был посвящен и труд ремесленника в его полном объеме. На то она была Афиной Эрганой, имела как таковая свою ограду на Акрополе перед Парфеноном и свой ежегодный праздник в Октябрьское Новолуние. Но из всех ремёсел одно было ей как богине особенно близким. Это было самое выдающееся по художественному совершенству среди женских ткацкое мастерство. Зато на её ежегодном празднике Панафиней ей посвящался на её акрополе сотканный лучшими афинскими мастерицами пеплас, и его передача в её храм была центральным актом всего торжества. Из других ремёсел она особенно опекала гончарное, гордость своей Аттики. Внемли молитвам Афина, десницей печь охраняя, дай, чтобы вышли на славу горшки и бутылки и миски, чтоб обожглись хорошенько и прибыли дали довольно говорится в случайно сохранившейся гончарной молитве ей как покровительнице этого ремесла она легко могла унять и вредоносных его бешенят а разрушительной деятельности которых сказано там же в следующем за молитвой проклятии